Глава 11. Птичка. Ночью вернулся. К счастью, Лика не замечает нашего замешательства и проходит в комнату, берет чашку с кофе. Или утром. Мужчина переводит строгий взгляд на нее. Ночью. Подруга? Да, отвечает Лика и поворачивается ко мне. Ладно, познакомься, это мой папа, Николай Евгеньевич. Вернулся без предупреждения. «Я должен предупреждать, что вернусь в собственный дом?» Мужчина приподнимает бровь и быстро натягивает майку. «А вот тебе, Лика, стоило предупредить, что у тебя гости!» «Ой, пап!» — восклицает Лика. «Тут такое произошло! Ты же ночью вернулся, а ты никого не видел!» «В смысле?» — не понимает он. «Ну, кто-то проник в дом, грабитель, испугал Владу!» «Да?» — он прячет ухмылку. «Но я же вижу ее». «Да!» — продолжает взволнованный Лика. «Мы же не позвали, но никого не нашли. Ты никого не видел?» «Нет!» — усмехается открыто уже. Приснилась, наверное, и опять смотрит на меня. Я вижу, как играют желваки на его скулах. Боится, что я расскажу Лике? Но я, конечно, не буду ничего рассказывать. Не хочу расстраивать подругу». «Наверное!» Произношу тихо и опускаю взгляд. «Пап, кстати!» — говорит Лика. «Влада немного поживет у меня. Ну, то есть у нас». Искоса наблюдаю, как брови мужчины сходятся на переносице. «В смысле?» «Ну, у нее проблемы с общагой, а родственников в городе нет. Ты же не против?» Мужчина впивается в меня своим тяжелым взглядом. «Пап!» — зовет его Лика. Но тут слышится звонок телефона из глубины дома, И мужчина оборачивается. Похоже, его телефон. Значит, ты не возражаешь, улыбается Лика. После поговорим, Лика. Бросает он холодно. И, мазнув по мне еще раз взглядом, уходит. Папа, как обычно, Лика закатывает глаза. Неудобно получилось, хмурюсь я. Мне кажется, он не в восторге, что я тут живу. Кто, папа? Да брось, он классный. Как тебе, кстати? Кто? Испуганно смотрю на нее. Ну, папа. Я люблю мужчин постарше. Вот таких, как папа. Он мой идеал. Ну, он не старый. Да они меня с мамой рано заделали, смеется Лика. Папа в армию уходил, а мама уже с животом была. Зато за мной следит. А сам. И ее заливистый смех немного снимает напряжение, повисшее в комнате. Мы быстро завтракаем и уходим на занятия. К счастью, отец Лики больше не появляется. Я, конечно, в шоке, хотя и стараюсь не показывать вида. Всю дорогу Лика о чем-то рассказывает, я лишь рассеянно киваю. Мне не привиделось. Отец Лики пытался, даже в жар бросает от воспоминаний. Отворачиваюсь к окну, чтобы не выдать себя. И почему мне кажется, что он ничуть не сожалеет о случившемся? По его взгляду это видно. И ухмылка эта. Блин, ну почему у Лики такой молодой и такой наглый отец? И зачем он так быстро и внезапно вернулся? И самый главный вопрос. Где мне теперь жить? Николай Евгеньевич явно против моего пребывания в его доме. Да я и сама не горю желанием там оставаться. Попробовать решить вопрос с общежитием. Влад, ты чего задумалась? Лика чуть толкает меня в плечо. Да я... Пошли после лекции в кафе. Я... Нет, наверное. Я в общагу поеду. Зачем? Удивленно смотрит на меня Лика. Попробую еще раз поговорить. Может, восстановят. А у меня тебе плохо? Почему ты не хочешь у меня жить? Хмурится подруга. Неплохо, что ты? Мотаю головой. Я очень рада, что ты у меня есть. Просто твой отец... Ну, мне кажется, это не совсем уместно теперь. Да вот еще. Папа все равно целыми днями дома не бывает. Только ночевать приезжает. А я одна там свихнусь. Даже и слышать ничего не хочу. Я тебя не отпускаю. И она с хохотом обнимает меня. Я тоже улыбаюсь, но с общагой все равно думаю попробовать. После второй пары улики схватывает живот, и она отпрашивается и уходит. Перед этим Берет с меня обещание, что я приеду. Я досеживаю лекции выхожу из здания. И неожиданно сталкиваюсь на крыльце с Соловьевым. Он стоит в обнимку с какой-то девицей, поворачивает голову и замечает меня. Ехидная ухмылка появляется на его лице. Очень неприятная встреча. Она напоминает мне, что ничего еще не закончено. Через два дня назначено заседание кафедры по моему вопросу. И проблем мне не миновать. Отворачиваюсь от подлица и, поправив сумку на плече, сбегаю по ступенькам вниз. Делаю шаг в сторону метро, и тут меня окликает знакомый хрипловатый бас. «Влада Птичкина?» Резко оборачиваюсь и вижу ту же бесячую ухмылку на самодовольном лице. Отец Лики стоит, облокотившись на открытую дверь огромного внедорожника. Лики нет, она отпросилась. Говорю я и собираюсь чуть ли не бежать к метро. Я знаю, останавливает меня уверенный Бас. Я не за ней приехал, а к тебе.